Дима с рюкзаком за спиной выбежал из дома. Солнце уже садилось. Чтобы не привлекать внимания он сбивал скорость до быстрого шага. Старался глубоко дышать и перестать паниковать. «Эй, да объясни мне, что не так? Почему ты сбегаешь?» Вдруг услышал он за спиной голос Лизы и мысленно выругался про себя. Он остановился, стараясь справиться со злостью. Когда он услышал приближающиеся шаги, то снова пошел вперед, в сторону пруда. Он помнил, что за ним через поле виднелись дачи. «Значит, можно будет добраться до них и оттуда двинуться куда-то еще». Лиза схватила его за руку, но он вырвал ее и, резко обернувшись, прошипел. «Не ходи за мной!» «Нет, ты так просто от меня не отделаешься. Я тебе это точно говорю». Она шла рядом, подстраиваясь под его шаг. «Какое тебе до меня дело, а? Я в первый раз тебя вижу. Не надо меня преследовать, или тебе больше нечем заняться» меня есть чем заняться. Например, тобой. Я журналистка, я пишу о секте, и мне будет не лишним узнать, из-за чего ты избегаешь Тебе что-то сделали? Предложили сделать? Может, от тебя хотели денег?» Дима остановился и посмотрел на Лизу. Они стояли на окраине поселка. «Меня никто и ни к чему не принуждал. Я сам сюда пришел, и теперь сам отсюда ухожу». Он помолчал. «Дело не в них, а во мне». Он увидел, что к ним кто-то приближается со стороны деревни. Присмотревшись, он узнал Надю. Дима торопливо развернулся и, глянув на Лизу, пошел дальше. Он все еще надеялся, что она отстанет от него. «Но какая-то причина должна быть? Что ты такого сделал? Кто тебя отсюда гонит?» Ему хотелось ответить, но в голове снова завертелись воспоминания. Сжав кулаки, он пустился бежать, что есть мочи. Он старался придумать, что делать дальше. Добежав до пруда, спрятался в кустах недалеко от основной тропы. Через несколько минут услышал шаги, а затем, присмотревшись, увидел Лизу. Она была одна. Значит, Надя не обратила на них внимания или подумала, что все в порядке. Дима не знал, каким образом, но ему надо было избавиться от журналистки. И чем раньше, тем лучше. Он решил припугнуть ее. Раз не помогают просьбы, значит, поможет страх. Когда Лиза поравнялась с кустами... Где он сидел, он метнулся к ней и сзади обхватил ее шею рукой. Она сдавленно вскрикнула. Пока Дима соображал, что сказать, он ощутил жгучую боль в бедре. Он опустил взгляд. Из прорезанных брюк текла кровь. От неожиданности Дима ослабил хватку, и в тот же момент Лиза вырвалась, ударила его локтем в живот и быстро отступила на несколько шагов. У нее в руках был небольшой нож. «Блядь, да ты сдурел что ли?» — закричала Лиза. «У тебя крыша поехала? На хера на меня нападать? Я ведь могла и в глаз ножик всадить». Она уперлась руками в колени и, тяжело дыша, из-под лобья, глядела на Диму. «Я... я же просил не преследовать меня. Но ты не поняла, и я решил немного тебя припугнуть. Это была плохая идея». Он прижал руку к бедру, а затем поднес ее к глазам. Ладонь была в крови. Сам не зная, почему, Дима вдруг начал хохотать. И Лиза тоже. Смех душил его, — Он упал на колени, повалился на землю, обхватив руками живот. Он пытался, но не мог остановиться. Когда все закончилось, Дима не стал вставать, а просто лежал на земле, глядя на смятую траву перед глазами. В таком приближении она казалась высокой, словно деревья, и за ней виднелось поле и почти черное небо. Вдалеке оно было подсвечено деревенскими фонарями. «Так почему ты решил все бросить и уйти?» услышал он голос над собой. Он перевернулся на спину и увидел, что Лиза стоит прямо перед ним. «Ты почувствовал, что здесь происходит что-то не то? Или, может, они и требовали сделать что-то, чего ты не хочешь? Ты ведь уже понял, что от меня сложно избавиться, так что проще будет просто все рассказать». Дима осторожно поднялся с земли и тут же припал на правую ногу. Бедро пульсировало болью. «Нет». Дима посмотрел в глаза Лизе и покачал головой. «Нет, с ними все в порядке». А вот про себя я этого сказать не могу». Опустив взгляд, он отряхнул пыль и траву с одеждой и пошел за рюкзаком, спрятанным в кустах. Закинул его на плечо и стал спускаться к пруду. Лиза последовала за ним. «То есть с тобой не все в порядке? Что с тобой может быть, блядь, не так в твоем-то возрасте? И к тому же, здесь же всех принимают, как я поняла. То есть не уверена, что принимают каких-то отъявленных преступников, но в остальном они открыты. Так, по крайней мере, мне сказали. Дима сел на берегу и облокотился на рюкзак. «Ты ведь тоже была сегодня на обряде?» «Да», — кивнула Лиза. «Ты что-то почувствовала там, в той комнате?» Дима понизил голос. «Я?» «Да, это было странно», — ответила она. «Не знаю, как точно описать, но как будто все вокруг волнами затапливало тепло. Я чувствовала энергию, что-то вроде того, такие сгустки в воздухе». Правда, от всего этого мне стало не по себе, и у меня началась паническая атака, так что достоять до победного я не смогла. Выбежала за пару секунд до конца спектакля. Я тоже это чувствовал. Но еще я словно лишился своего тела, я не управлял им. Просто наблюдал себя со стороны, а потом потерял сознание. Но все равно я не верю в эти представления. Мне кажется, парень вполне мог прикидываться слепым, мог надеть светлые линзы для достоверности а жар можно пустить из каких-нибудь тепловых пушек. Нет, нет, я в это не верю». Лиза замолчала и посмотрела себе под ноги. Хотя иногда хотела бы. «А я вот, кажется, верю», — сказал Дима. «И поэтому думаю, что мне надо отсюда уходить. Я недостаточно хорош для всего этого». «Эй, да что с тобой? Почему ты так говоришь?» Лиза положила руку Диме на плечо. «У тебя, кажется, температура. Послушай...» Вряд ли ты мог совершить что-то столь ужасное, из-за чего здесь тебя не примут. Сам подумай, как это звучит. Не примут в секту. Безумие. Только вслушайся. Но я-то хочу верить, что это не просто секта. Окей, окей. Ты в это веришь, это твое дело. Проехали. Но что ты мог натворить? Принимал наркотики? Так кто их не принимал? Лиза замолчала, стараясь придумать, что еще добавить. Если честно, мне непонятно не то, что тебя могут вдруг выгнать отсюда. Мне непонятно, зачем ты сюда пришел. Ты ведь совсем молодой. Что с твоими родителями? Как они тебя отпустили? Или ты просто сбежал от них, и это тебя мучает?» Дима посмотрел на Лизу. Он ощущал себя загнанным и жалким, совершенно лишним не только в этом месте, но вообще на свете. «Ты знаешь, я так не могу», — сказал он, быстро вставая на ноги. «Я пойду окунусь. Мне надо что-то сделать, иначе я просто взорвусь». Его голос дрожал. Лиза не успела сказать ни слова, как он начал стягивать футболку и джинсы. Раздевшись, он пошел к воде. «Вот ты сумасшедший!» — крикнула Лиза. «Темно же, блин, и вода холодная, а у тебя рана на ноге!» Он не оборачивался, и, не зная, что еще сказать, она тоже стала снимать одежду. «И у тебя температура, эй! Ты что думаешь, что бессмертный, что спрячешься от меня в пруду, да? Ну-ну, не на ту напал!» Вода, к удивлению, Дима оказалась даже теплее, чем в прошлый раз. Он вошел в нее быстро, даже не замедлив шага. Когда она достигла живота, он оттолкнулся ногами от песчаного дна и поплыл. Рана ссаднила. Дима слышал, что Лиза тоже стала входить в пруд, слышал, как ее движения отдаются в воздухе переливчатыми звуками, но не оборачивался. Он продолжал плыть вперед. Если бы это было море... Он бы плыл до бесконечности, пока хватит сил. А потом, когда тело уже не сможет двигаться, просто скрылся бы под водой и настал бы конец. Яркая вспышка. Целый мир гаснет за несколько секунд. Он чувствовал себя невероятно уставшим. Дима хотел, чтобы вода смыла с него всю боль, всю память. И тогда можно было бы выйти на берег чистым. Хотелось содрать с себя кожу, вытянуть жилы, вены, поменять их на новые. Вдруг Лиза схватила его под водой за ногу. Он обернулся. «А вот и я», — сказала она, переводя дыхание. «Не правда ли я очень назойливая? Но ты не сердись. Это часть профессии». Дима осмотрелся по сторонам. Вокруг густая темнота. На небе видны звезды. Силуэты деревьев нависли над водой. Было тихо. Все вокруг остановилось, и только они с Лизой еще продолжали жить. Он думал, что вот-вот распадется на части на мелкие части, как модель, собранная из деталей конструктора. «Ну так что ты сделал, Дим?» — спросила Лиза, и интонация, с которой она это спросила, показалась очень знакомой. Как будто он слышал ее в детстве, как будто это была мамина интонация. «Что ты сделал?» — повторила она настойчивее и коснулась под водой его руки. «Я убил отца», — сказал он. «Я убил своего отца». Мир вокруг исчез. Сделав вдох, Дима с головой ушел под воду, вдруг ставшую ледяной.